Китайские сказки Колокол Много веков назад китайский император задумал построить новый город. «Пусть этот город будет самым большим и самым прекрасным на Земле», сказал император. но все случилось не так, как хотел повелитель. Дважды возводил народ великий город, и дважды враги разрушали его. Чужеземцы, как злая саранча, налетали на китайскую землю. Они угоняли мужчин в рабство, а города превращали в пепел. Тогда император призвал к себе мудрого отшельника, который долгие годы жил один в горной пещере, и сказал. «Ты старый мудр!» — Скажи, что делать мне, чтобы уберечь свою землю от набегов жестоких врагов? — ответил мудрец. — Пусть лучший мастер Китая отольет самый большой на земле колокол. Звон его должен достигать границ твоего государства на юге и севере, на востоке и западе. Приказал тогда император своим сановникам. «Отыщите в моем государстве самого искусного мастера!» Бросились слуги на поиски и к исходу месяца привели к императору лучшего мастера Китая. Когда Чэнь, так звали мастера, склонил перед троном колени, император молвил. «Тебе надлежит отлить самый большой колокол в моей империи. И помни, что звуки его должны достигать границ нашего необъятного государства». Чень принялся за работу. Он трудился, не зная отдыха и покоя. Его дочь, пятнадцатилетняя красавица Сяолин, помогала отыскивать для колокола самое желтое золото, самое белое серебро, самое черное железо. Много дней и ночей кипел в раскаленной печи драгоценный металл. Но когда Чень отлил, наконец, колокол, все увидели на его поверхности глубокую трещину. Снова принялся Чень за работу, И снова день и ночь помогала ему трудолюбивая дочь. Но, видимо, неудачи не хотели покидать дома старого мастера. Когда чень вновь отлил колокол, на его поверхности оказались две большие трещины. Разгневанный император сказал. «Если неудача постигнет тебя еще раз, простись со своей головой!» Снова принялся старый чень за работу, но не было уже в глазах его радости, а в руках твердости. А ведь всем известно, что тот, кому труд не доставляет радости, никогда не создаст ничего хорошего». Загрустила Аулин, и ночью, когда все спали, тайком прибежала к отшельнику в горы. Она рассказала мудрецу о страшных словах императора. Задумался старый мудрец, а потом сказал. «Голос колокола должен родить победу». Такой колокол нельзя отлить только из серебра, железа и золота. Надо, чтобы с металлом смешалась кровь человека, готового отдать жизнь за свою землю. Утром, как всегда, Сяулин помогала отцу. Она стояла у печи, смотрела на расплавленный металл, и грустные мысли заставляли сжиматься ее сердце. Сяолин знала то, чего не знал ее отец. «Колокол снова будет с трещиной, если никто не принесет себя в жертву. Значит, снова враги Китая будут уводить в рабство юношей и девушек, убивать стариков и детей, сжигать города и села. Нет, этого больше не будет». И не успел старый мастер понять, что случилось, как дочь его, прекрасная Сяолин, исчезла в бурлящем металле. Кровь ее смешалась с расплавленным серебром, железом и золотом. Заплакал несчастный Чень, ведь Сяолин была единственной его дочерью, единственным утешением. Когда колокол был отлит, он оказался самым большим колоколом на земле, и на блестящей поверхности его не было ни единой трещины, ни одной заусеницы. Вот какой это был колокол! Весь народ восхищался чудесной работой Ченя и прославлял его мастерство. По старинному обычаю старый мастер первым ударил в колокол, и сладкозвучный голос его наполнил все сердца радостью и покоем. В этом проникновенном звуке Чейн слышал голос любимой дочери, отдавшей свою жизнь за землю, на которой она родилась и которую любила больше себя. Проходили дни. Прекрасный город был уже построен. И вдруг однажды на рассвете все услышали громкие звуки Набата. Это гудел колокол. Никто не ударял в него, но голос колокола достигал границ Китая на севере и юге, западе и востоке. И сердца людей, услышавших этот голос, становились мужественными и отважными. Руки мужчин тянулись к оружию, подростки обретали храбрость зрелых мужчин, мужчины становились мудрыми как старцы. Когда враг под звуки набата ворвался в Китай, На встречу ему поднялся весь народ. И воины китайцы не знали в бою ни усталости, ни страха, потому что они слышали гневные звуки набата. И в набате том звучал призывный голос девушки Сяолин. Чужеземцы были разбиты. Тела их заросли жгучей крапивой, а имена стерлись в людской памяти. Пусть никто из вас не подумает, что это сказка. Нет, так было и так будет. В сердце народа всегда звучит голос тех, кто умер за счастье родной земли.